Глава шестая. Дело шло к ночи, детей уже уложили, графиня успела принять ванну и даже подсушить волосы. А Анге всё не заходила в комнату, всё что-то хлопотала, как будто намеренно оттягивая беседу. Наконец, замок стал затихать, а Ирина окончательно потеряла терпение и приказала горничной позвать Анги. Она зашла, пряча глаза, и как-то вяло улыбаясь и сев в кресло, тут же обхватила себя руками, так словно мёрзла. Хватит суетиться, давай уже поговорим. Что случилось? Ты заболела? Что говорит Марша? Из глаз Анги почти брызнули слёзы, и она сбивчиво начала говорить, то, что леди Ирен услышала, вызвало у неё некоторую оторопь. Это тогда случилось Первый день ещё Ангевс хлиповая утирала слёзы. Велел мне вина с пряностями принести, а потом выпить с ним. Ну я половинку кубка и выпила, хоть и испугалась сперва. Ну а потом вот он что? Тебя изнасиловал?» Да нет, вздохнула тяжело, промокнула глаза батистовым платочком и вдохнула ещё раз. Я же такого крепкого и не пила никогда. Да ещё и так много. Кубки-то серебряные были, ну, которые большие, из преданого. Мне смешно было и хорошо. А ещё он шутил, что я красивее, чем придворные дамы. Иран смотрела на Анги, будто бы видела её впервые. Анги старше самой Ирен только на год. Сероглазая, статная, ухоженная в дорогой одежде. Сарафаны с тонкой качественной шерсти, белоснежная блуза, изящные туфельки, красивые соболиные брови, длинные ресницы, и соломенно-золотистые волосы и не коса, как у Селяна, а аккуратная прическа с кокетливым завитком на виске и сочные губы цвета спелой малины. Что подумал король, когда увидел у себя такую горничную? Пожалуй, стоило выяснить еще одну подробность. Анге, скажи, я никогда не спрашивала тебя о таком, но король был твоим первым мужчиной? Да. Я же всегда облюла себя. Вы же знаете, мне только красивые мужчины нравятся. Вот он и заметил, что я его разглядываю. А его величество, он же красивый, такой глаз не отвести. А ещё он шутил, что такой персик, как я, должен достаться самому красивому мужчине. А он как раз Эдуард красавчик. Ну шутил он так? Вот и дошутился. Она опять заплакала. Леди Рэн примолкла, переваривая новости. Ситуация была неоднозначной. Анги, перестань нерветь. Ты ребёнка пугаешь. Получается, у тебя сейчас срок около двух месяцев. Значит, рожать тебе в середине лета. Скоро все узнают, что я в положении. Как я жить-то дальше буду? Спаси меня, Господи. Анги, прекращай рыдать. Нет, тут твоей вины, ничего страшного и не случилось. Никто тебе слова дурного не скажет, обещаю. А кто скажет, сразу же пойдёт вон за ворота замка. Не плачь больше, не плачь. Анги схватила Ирен за руку, прижалась губами, как-то обессиленно забормотала, целуя руку: "Госпожа, только не гоните меня. Так ведь мне страшно". Без мужа ребёнка рожать, это ведь святой отец проклянёт. Да ты с ума сошла, что ли? С чего ты решила, что я тебя выгоню, Анге? И никто тебя проклинать не будет, обещаю. Иран встала с кресла, обхватила сгорбившуюся Анги за плечи и гладя её по волосам, как маленького ребёнка, начала тихо приговаривать: "Всё, всё, прекрати. Ребёночек будет, так это же хорошо. Не плачь, дурочка". Уж при мне-то тебя никто, не рискнёт обидеть, ты же знаешь. Ну. Неужели не могла сразу сказать до отъезда ещё? Ведь поди-ка всю душу себе дурными мыслями измотала. Всё. Глупышка. Пойдём спать, ребёнку дабы здоровеньким рос, нужно, чтобы у мамы настроение хорошее было. Пойдём уже. Уложив Анги в её комнате. Ирэн немного посидела с ней, дождавшись, пока всхлипывание совсем затихнут. Тихонько вышла и позвала к себе её горничную. «Джилл, Ты ничего не хочешь мне сказать про свою госпожу? Джилл потупилась и немного помявшись, заявила: "Так это, думаю, что в положении госпожа. И лунных дней у неё не было в этот месяц кому-то об этом говорила, что вы ваше сиятельство, разве ж я не понимаю, разве ж я когда сплетничала? только ведь и в прачечной уже, наверное, знают, ну, али скоро догадаются. Рыжеватая толстушка таращилась на Иранца с Ну, а как леди решит, что она джил сплетница с места выгонит, возвращаться в деревню ей совсем не хотелось. Хорошо джил Запомни. Ты должна очень хорошо заботиться о госпоже. Ступай к себе и пока молчи, поняла? Поняла ваше сиятельство, поняла, конечно. Как же ж не понять-то? Всё поняла. Ступай. Спать Спатерэн отправилась после таких разговоров в некоторой растерянности. Слишком слабо она представляла себе, как на эту новость среагирует король. Стоит ли вообще сообщать ему? Не будет ли это опасно для самой Анги? Ворочалась долго, хотя и утомилась в дороге изрядно, но сон не шёл. Наконец, появилась спасительная мысль. Нужно аккуратно узнать, как король относится к своим бастардам. Ведь не первый же у него ребёнок. У кого бы ещё спросить? Больная тема, деликатная. С утра, сразу же после завтрака, она отправила Ниру за лордом Де Аркуром. Попроси его, как только у него будет время, зайти ко мне в кабинет. Прибежала всполошённая Анги и отдала письмо от лорда Берета. Совсем вчера из головы вылетела. Голубь прилетел через день после отъезда вашего. Так я прибрала, чтобы не прочитал никто. Спасибо, Анги. Как ты себя чувствуешь? Ой, сегодня уже лучше. Ну вот, больше гуляй, отдыхай. И подумай, кого поставим на твое место работать. Все же хозяйство в башне у меня не маленькое, да и заслугами пригляд нужен. Подумай хорошо. Да что тут думать? Я бы Мирту поставила. Она хоть и не молоденькая, но еще и не старуха, а такая. Да? Ну ладно. Мирту так Мирту. А ты оденся и сходи с детьми погулять, тебе полезно. Анге ушла успокоенная, а Ирен распечатала крошечный рулончик бумаги. Отец гневался. Графиня в своем праве вовсе не то чего он добивался у короля. Он спрашивал, как Ирена смелась перечить ему и требовал ее визита в столицу в ближайшее время. Ирен слегка нахмурилась, не самая приятная новость, но вполне ожидаемая. Барон пришел только через час. За это время Ирен успела напридумывать кучу проблем, возникающую в связи с этими родами, потому вопросы старалась задавать максимально аккуратно. Только помогло это очень мало. Лорд Стэнли, вы не могли бы рассказать, где вы служили раньше, до ранения? Лорд удивился такому любопытству, но спрашивать ничего не стал. Максимально подробно перечислил графеню места, где ему доводилось служить. Леди Ирант слушала внимательно. Ей важно было понять, насколько близко лорд знаком с нравами дворца. Утешительного было не так и много. В столице барон бывал всего три раза наездами. Как подойти к интересующим её вопросам, она просто не знала. Ах, если бы здесь была мудрая графиня Маргит, всё бы было значительно проще. Глядя на колебания леди, барон спросил: "Что-то случилось? Вам нужны какие-то сведения?" Немного подумав, Иран махнула рукой, мысленно, разумеется. До сих пор барон не давал ей поводов усомниться в его порядочности. Лорд Стэнли, обещайте, что нашу беседу вы сохраните в тайне. Обещаю. Барон не клялся и не божился, но так твёрдо и ровно произнёс это своё обещаю, что Ирен поверила. Анги беременна. И отец ребёнка король? Господи, а вы-то откуда знаете? Леди Ирен, боюсь, что это уже не тайна. Барон слегка улыбнулся наивности графини. То, что госпожа Анги проводила ночи с королём, известно всему замку. Это видели горничные, которые обслуживали гостей, это видели солдаты, охранявшие покои, лакеи и даже отец Марий. А то, что она испытывает недомогание по утрам, не ест рыбу, потому что её тошнит от одного запаха и выглядит не слишком здоровой, ну, это видят все. Просто отец ребёнка не тот человек, о котором можно сплетничать безнаказанно. Лорд Стэнли, я хотела узнать у вас, как король относится к своим бастардам? О, графиня, у него всего трое детей: два сына и дочь. И судьбу всех он устроил очень хорошо. Дети получили титулы и поместья, мать одного из них вышла замуж по приказу короля. Про остальных я, к сожалению, не знаю. Но он признал всех своих детей. Конечно, они не имеют права на трон, но судьба королю не Ирен выдохнула. В общем-то, сейчас она поняла, что у неё просто нет выбора. Утаить факт рождения бастарда не удастся, слишком много народу знает об этом. Значит, всё, что она может сделать для Анги это самой отправиться в столицу с обозом своих товаров и лично рассказать обо всём королю и постараться сделать для малыша всё, что только выйдет. Для начала хотя бы получить титул. Быть простолюдином в феодальном мире не самая лучшая участь. Вот так и получилось, что только вернувшись домой, леди пришлось снова собираться в дорогу. Замок остался под охраной капитана Тоуна, а лорд Стэнли с частью войска отправился охранять обоз графиню. Зимняя дорога была с одной стороны быстрее, глаже и удобнее, чем летний путь, а с другой не давала возможности устроить дневной отдых на первой приглянувшейся поляне. И ночевки под чужими крышами, и не слишком качественная еда, и даже погода радости не добавляли. К столице и леди ди и госпожа Кёрст были сильно вымотаны. К дому лорда Берита подъехали ближе к вечеру. Гонцы ещё два дня назад отправились предупредить прислугу. Потому леди рассчитывала принять горячую ванну и выспаться наконец-то на нормальной кровати. В последний день пути она просто молилась про себя, чтобы отец ещё не прибыл в столицу. Однако, как только она вошла в холл, первый кого графиня увидела, был именно отец. Судя по всему, заслышав суету во дворе, он специально спустился со второго этажа. Лорд Беррет стоял на пятой или шестой ступени от начала лестницы, уперев руки в бока, в той самой знаменитой позе, в которой любят стоять карикатурные продавщицы, жены и тёщи из анекдотов. При его невысокой бочкообразной фигуре это выглядело бы забавно, если бы не суровый взгляд и нахмуренные брови. Лорд был зол и не собирался скрывать свое настроение. Сердце у Уйрен дрогнуло, но виду она не подала. Показывать слабости лорду отцу она не собиралась. Графиня в своём праве, надо же. И чем ты собираешься объяснить мне это? Кто позволил тебе просить у короля права опеки над землями? Или моё слово больше ничего не значит для тебя? При этих словах госпожа Кёрст, которая несколько неосмотрительно зашла в дом одновременно с графиней, приглушённо пискнула и резво отступила за спину хозяйки. Леди Рэн вздохнула, улыбнулась, и ответила: "Я тоже рада вас видеть, отец".